Вода в реке оказалась, на удивление, теплой. Будто не тундровая река, а какая-нибудь южная. Даже удивительно, если учесть, что по дороге к ней Веронике пришлось переходить впадающий в реку ключ, и широко разлившаяся по камням вода была не просто холодной, а ледяной, и у Орловы от холода свело ноги. Она уже думала, что в такой студеной реке поплавать вряд ли получится, но река ее порадовала. Доплыв до середины, Ника ощутила сильное течение и в два грибка постаралась вырваться из его полосы. А то она в дороге читала в интернете, как одного пловца унесло в аркутинский ТЭЦ, виднеющийся вдали. Если бы не это течение, она бы отважилась доплыть до противоположного берега реки, на котором возвышались дома заброшенного поселка Рудник. Река, похоже, несудоходна, и можно не бояться встречи с каким-нибудь катером или лодкой или окрика со спасательной вышки. Наплававшись, Ника с наслаждением растянулась на полотенце под ярким солнцем и достала лосьон Сан-Бронзе. Когда я его покупала, Вика пальцем у виска покрутила. Кто же берет лосьон для загара на крайний север? А вот он и пригодился. Нанося лосьон на тело, Вероника увидела на ступнях три свежих укуса. И когда комары только успели? Наверное, когда я переходила ключ и разулась. Они изловчились тяпнуть меня в те секунды, когда нога оказывалась над водой. Эквилибристы. Да, голод не тетка. Мост не давал ей покоя. и за гора Вероника поглядывала на него из-под очков. А может, все-таки прогуляться? Интересно же посмотреть вблизи заброшку, поселок, с которого в 1930-е годы началась история Воркуты. И не такой уж он и аварийный, вон как бойко по нему местные жители ходят туда-сюда. И даже одиозный во всю стримит у начала моста со стороны города. Витю бы сюда, он бы составил ей компанию, напевая на ходу. А теперь я шагаю вброд, научившись любить с оглядкой, как всегда поет, когда мы лазаем по карельским скалам у Ладоги или купаемся зимой у крепости. Или Наума с хорукой позвать. Наум орал бы на всю реку «Отойди и поберегись!» А Харука легко перепорхнула бы на другой берег и ждала бы нас, иронично улыбаясь. Ей-то такой мост, как прогулочная дорожка, она и не по таким ходила. Миниатюрная японка Харука Ямаути, дипломатическая работница из консульства Японии, поставила своеобразный рекорд. Ее отношения с Наумом длились уже почти год. Успешный адвокат Наум Гершвин пользовался успехом также и у женщин. «Иногда, дети мои, – самодовольно, – говорил он, – и в игре везет, и в любви». Его пассии менялись каждый месяц, с большинством из них, даже после окончания романа, адвокат сохранял дружеские отношения. Так было и с бизнес-леди Римой Чебисовой, 12 лет назад разбившей его брак. Со следователем Аленой Панферовой из Алустоса, с Лилией, Романтические отношения Наум поддерживал 2-3 месяца, а дружба длилась гораздо дольше. А с Харукой они вместе со свадьбой Ники и Морского. Вспомнит только, как сиял Наум, шествуя по ЗАГСу, и астории под руку со своей изящной спутницей, сам похожий на счастливого молодожона И даже после того, что он впоследствии узнал о Харуке, не уменьшило его чувства к японской красавице. Наум бы непременно острил всю дорогу об адвокатах, которым всё нипочем и которые повсюду пролезут. Ника перевернулась на живот, подставив солнцу почти не загоревшую за июнь спину. Да, быстро же я по ним всем заскучала. Она посмотрела на песца, который продолжал размахивать руками и подпрыгивать перед закрепленным в штативе телефоном. Несмотря на жару, парень не снимал капюшон. А перейти мост не отважился отметила ника в самом начале встал и наверное снимает поселок с приближением чтобы аудитории сказать будто героически преодолел аварийку тоже мне хитрец зазвонил ее телефон вероника викторовна пробасил вейдер не отвлекаю ничуть женя вы не поверите но я лежу на пляже и загораю и даже немного припекла на солнце плечи слушаю вас «Я говорил с песцом по скайпу. А там что, есть солнце?» Искренне изумился Вейдер. «Еще и какое!» «Киньте нам немного, дожди уже надоели!» «Кидаю, ловите!» Приготовил сачок. «А то у меня запланирован стрим в мини-городе на Горьковской, но из-за непогоды уже в третий раз приходится его переносить!» «А что с мини-городом?» Ника снова перевернулась на спину то завтра плечи будут болеть, как ошпаренные. Вот тебе и суровая тундра». Мини-город или миниатюрный Петербург – городок макетов, в точности воспроизводящих самые известные соборы и дворцы города. Появился возле станции метро Горьковская не так давно и пользовался большой популярностью. Его любили местные жители, и гости Петербурга. «Я кинул клич против вандалов», – ответил блогер которые повадились садиться на макеты для более эффектного фото или ставить на них своих детей. А потом экспонаты все затоптаны или нуждаются в починке. А в ответ на замечания хулиганы могут и нахамить, и послать, и смываются до появления патрульных. Ко мне обратились с просьбой поднять эту тему, чтобы городские власти подумали, как обезопасить экспонаты. Какой-то молодой человек из числа неравнодушных прислал Вейдеру видео, на котором молодая мамочка торжественно установила на крышу копии Эрмитажа своего довольно крупного и упитанного сынишку. А рядом села сама, закинув ногу на ногу и эффектно тряхнув копной золотистых кудрей. На замечание, проходившее мимо пожилой пары, красотка, томно облизнув пухлые губы для очередного фото, лениво ответила. «Вас не спросила. Идите, куда шли? Чего к ребенку докопались?» а ее муж, снимающий свое семейство, набычился. — Или вам доходчиво объяснить, так я запросто. — Мам, а что им надо? — спросил мальчик, гулко топая по Эрмитажу. — Они думают, — звучно ответила мать, — что если прожили сто лет, то могут до всех докапываться, и все должны их уважать. — А я не хочу их уважать, — топнул ножкой мальчуган. — Молодец, мужик, — заржал папенька. «Дома у себя пускай командует! Пошли, Кирилла, я вас с мамкой еще на Казанском пофоткаю!» И тут, словно в ответ на это предложение, с неба рухнула сплошная стена дождя, больше похожего на водопад. «Сорян!» – заключил автор видео. «Но я ржал!» Кишки наружу, когда этот Кирилла с папочкой к машине рванули, насквозь вымокшие, и мадам за ними на шпильках по лужам плюхала, как кура мокрая, и боевая раскраска у нее на фейсе поплыла. Вот уж точно, бог шельму метит. Вейдер запланировал акцию в защиту макетов, но провести ее мешала череда дождей. В ненастные дни в парке практически не гуляли, и уж точно никому не пришло бы в голову садиться на мокрые дворцы. А блогер щадил свою команду, не желая гонять их под дождем. — Вот так, — заключил он. Вы в Заполярье загораете, а мы тут опять из курток не вылазим и ботинками лужи черпаем. Так вот, я понял, что Иршову кто-то заказал параллель. Напрямую он мне об этом не сказал, но я по недомолвкам и красноречивым паузам все понял. Кто-то планомерно подводит комплекс под закрытие. Эти звонки насчет минирования, жалобы на разные магазины, кафе и сервис, скандалы. Алкаши, которые не вовремя за бутылкой приходят. Вы уже знаете? «Да, выложили сегодня рано утром. Какой-то аватар явился за аквавитой в 21.46. Минут десять выбирал бутылку и закуску, потом три минуты ждал своей очереди у кассы, а потом с пеной у рта доказывал, что раз он подошел к кассе в 21.59, то время еще не вышло. Его обязаны были обслужить. А потом открыл бутылку и начал хлебать из горла, приговаривая, «Ну что, теперь по неволе продадите ее мне? На полку уже не поставите». Подоспела охрана, пьяница с ними схлестнулся, орал во все горло, всех изругал. Высказывания такие отпускал, за которые в 1937 году, наверное, на 10 лет. Без права переписки загремел бы, а прокинул стенд с шоколадками, жвачками у кассы. Многие посетители побросали свои покупки и разошлись. Кому охота пьяного дурака слушать? А когда его все же утихомирили и выпроводили, сходу начал повсюду жалобы рассылать на работников гипермаркета. Ему отказались отпустить товар без веских на то оснований, нарушили права потребителя, да еще и выгнали в Заши, и он требует наказания для виновных по всей строгости закона. «Грамотные нынче колдыри», — заметила Ника. «Так здесь пьяниц называют». «Понял». Песец вокруг этого бучу поднял. Не допустим! Так не оставим! Сплотимся на защиту прав покупателя. Ну да. Ника неприязненно посмотрела на долговязую фигуру Ершова со штативом на мосту. Прям Донкихот, защитник всех колдырей и их права покупать выпивку никогда положено, а когда захочется. У вас уже так здорово эти северные словечки прижились, рассмеялся Вейдер. Если вы еще скажете «шарохаться», я буду просто очарован. Ну да, примерно так все и выглядит. И Иршов мне хвастался, что придумал хорошую комбинацию и еще прижмет параллель. Тогда, дескать, у него аудитория сразу вырастет, когда он в одиночку с таким монстром расправится. Но личность заказчика не раскрыл. Он не уверен, что я не подставщик. — Понимаю его в этом вопросе. Я бы и сам не трепался, если бы работал на кого-то, кто не желает светиться.